Глава 40. Ритуал. Дерек обернулся зверем и молно в головой побежал в сторону леса. Я поспешила за ним, вступая след в след. Наш бег длился минут 10, пока мы не вышли на просторную поляну, залитую лунным светом. Нас уже ждали оборотни, присутствовавшие на завтраке. С нашим приходом все смолкли и встали на свои места. Дерек притормозил, пропуская меня вперёд, и я вбежала в центр круга, образованного 20 оборотнями. и приняла человеческий облик. С этого момента начался ритуал. Серебристый диск полной луны находился прямо над нами, так близко, что можно было рассмотреть неровности спутника. Самая крупная звезда в созвездии Белой Волчицы мерцала бледно-голубым светом, словно богиня этого мира поглядывала на нас и её детей. Глава клана передали ритуальный костяной нож и кубок Вырезанный с когт древнего соблезубого тигра, альфа-вожак начал читать текст на древнем наречии. С каждым словом его внутренняя сила всё больше высвобождалась, она ощущалась в пространстве, вырываясь из него протоберанцами. Остальные альфы тоже выпустили свою силу, тонкой сетью опутывая поляну, на которой я стояла, гордо вскинув голову. Воздух гудел, став густым от скопившегося напряжения. Глава резко смолк и выдержав паузу, обратился к присутствующим на современном языке. Посмотрите в круг. Перед вами стоит претендент на членство в клане Макартров. Если Александра пришла сюда и вошла в ритуальный круг, значит это её собственное желание. Теперь мы должны решить, достойна ли она стать частью клана. Во время первого испытания каждый из вас задаст ей вопрос. Начнём от моей правой руки. Один вопрос, один ответ. Круг замкнется на мне. Мужчина справа от моего отца сделал шаг вперед, кивнул, приветствуя, и задал первый вопрос. Теперь я поняла, зачем мистер Ларсон гонял меня по истории клана. Каждый из присутствующих в свою очередь задавал вопрос по этой теме. После моего ответа спрашивавший подходил к голове и оставлял у его ног белый камень. Последним с Лоло взял отец. Но прежде он пнул горку из камней, и она рассыпалась. 11 вопросов, 11 правильных ответов. Первое испытание пройдено. Каждому члену нашего общества важно знать историю клана. Это даёт возможность избежать ошибок прошлого и повлиять на настоящее и будущее. Александр, теперь ответь на мой вопрос. Ты готов принести присягу главе клана Маккартров и подчиниться ему? Да. Мой ответ прозвучал твердо. «Ты готова отдать ему свою свободу?» «Да». И снова ответ был уверенным. У меня было достаточно времени, чтобы решиться, и в случае с членством в клане Маккартера в сомнении не было. Я его воспринимала как единственную возможность близиться с отцом и раскрыть свой потенциал. «Ты готова отдать жизнь за своих собратьев?» «Да». И третье «да» было искренне. Я всегда была готова встать на защиту тех, кого определила в категорию свои. Их я выделяла по собственному разумению и интуиции и вполне могла отдать за них жизнь. Поэтому с принятием клана всё лишь расширится список таких оборотней. Да и последний пункт сейчас был скорее формальным. Большое значение он имел какое-то столетие назад, во время межклановых войн. Подойди ко мне, Александра. Дай мне правую руку. Я приблизился к концу, и он дал мне кубок. Мужчины заговорили в один голос, произнося слова присяги. Клянись. И я заговорил, соблюдая тот же темп, что и остальные. Мой голос скрипчал с каждым словом. Глава клана перехватил ритуальный нож в левую руку и полоснул себя по правой запястье. Густая бордовая кровь тонкой струйкой полилась в кубок. Железистый запах свежей крови щекотал обоняние. Наполнив чашу на треть, он пережал свое запястье и перетянул его широкой красной лентой, которая длинными концами свесилась вниз. «Дай левую руку». Он перехватил мое запястье и сделал тонкий надрез, тут же занося руку над чашей. Ритуальный нож передал тому мужчине, что стоял слева. Моей крови понадобилось меньше. Голова крепко зажал мою рану и стал повторять последнюю фразу присяги вместе со всеми. Линные концы красной ленты стали обвиваться вокруг раны на моей руке, которая затягивалась на глазах. Моя кровь станет твоей, моя воля станет твоей, моя сила станет твоей, и разделишь мою славу со мной. Каждый своего альфы вожака находил отклик во мне, цеплял у кричком. При этом сознание полностью очистилось. Никакие мысли меня не одолевали. Я полностью отдалась только звучанию голоса Альфы, впадая в подобие транса. Лента между нами натянулась, и голова начал медленно наматывать её на своё запястье, всё больше притягивая меня к себе. Пей. Отрывистое слово прозвучало так, словно кто-то сказал его в моих мыслях. И я потянулась губами к кубку, при этом глядя в ове в кваза, который светился мистическим голубоватым светом. Этот цвет проникал в меня, удерживая моё внимание на себе. Сила альфа набросила на меня тонкие и прочные петли невидимого лассо. Когда их стало больше пяти, я не уверен, дёрнулась, чувствуя, что теряю себя, свою свободу. В ответ получил ментальный болезненный тычок, как под затыльник. Физически ощущать себя сплетённой мне не нравилось, но я постаралась расслабиться. Принятие должно быть добровольным. Пять тонких нитей все больше переплетались, утолщаясь и притягивая меня все ближе к голове. Формирование связи проходило стремительно. С последним глотком нить подчинения стала прочным канатом, который удерживал меня на незначительном расстоянии от источника. Кто-то из присутствующих забрал из моих подрагивающих рук кубок. Преклони колено, новый член клана. Снова раздался приказ в моей голове. И я выполнил, ничуть не удивившись, Присформировавшись из связи подчинения, сильный альфа-вожак может общаться с членами клана на мысленном уровне. Я встал на одно колено и задрав голову, посмотрел на главу. Последнее, что мне предстояло это охота вместе с присутствующими. Моя пантера от нетерпения переминалась, готовая в любую минуту сорваться в поиске добычи. Став одной из нас, ты приобрела не только обязанность, но и право на помощь, заговорил глава вслух. Пусть сегодняшняя охота станет тому подтверждением. Мы поможем тебе добыть свой первый трофей в клане. Я прошу вас об этой чести разделить со мной охоту. Заученный фразой ответил своему альфе-вожаку. Мой трофей я разделю со своими братьями поровну. Голова обернулся зверем, тем самым давая команду остальным. Меня немного вело и шатало, как бывает от выпитого и гристого вина. Оборот прошел без капли боли. Соловно вот она я. Через мгновение шаг делает уже моя пантера. Двенадцать альф пахли на все лады, и это немного нервировало. Отчётливо раздался голос отца, и я сконцентрировал своё внимание на нём и на его сильном запахе, родном и знакомом. Принюхиваясь, фыркнула и проследила взглядом, как огромный чёрный зверь отца уступил мне дорогу, мотнув головой в направлении леса. Свезь, как резинка, стала растягиваться. Но мини прочно она от этого не остановилась. Шаг за шагом я отдалялась, а затем, пару раз оглянувшись на остальных, рванула с места, рыкнув на тех, кто постарался меня обойти, сорвалась на бег. Дикий кабан стал моей добычей. Впившись когтями в шею, я испытывала бесконечную радость, а за спиной суволо на крыльях выросли. Да, такие моменты остаются с нами навсегда. Общая трапеза началась только тогда. Когда я, порыкивая от нетерпения и возбуждения от охоты, подтянул пятицентнерную тушу к ногам своему вожака, тебе наш трофей, склонил голову к лапам и улегся рядом с ним. Он отодрал себе кусок мяса и позвал остальных. Охота закончилась на рассвете. Лес окутал белёсый полупрозрачный туман. Я и не заметил, как мы оказались на той же поляне, где проходил ритуал, и обернулись людьми. Все взбудораженные и довольные, Сегодня на ваших глазах к нашему клану присоединился ещё один обортин из свободных Александр Маккартер, моя дочь и наследница родовой силы Альф Маккартер. Сильный альфа, сильное семя, проскандировали присутствующие. Отец обнял меня за плечи и притянул к себе, ставя рядом с собой белую волчицу благоволит к нашему клану. Загадочно улыбнулся отец. Нас ждут перемены. Мы стоим на пороге новых времен. Эдвард Блэквуд. Родовое поместье. Слова отца во многом прояснили поведение и решение головы. Сейчас я не питаю иллюзию насчет того, что дед проникнется, одумается и пожелает нам с моей парой счастье. Прогнуться и оставить все как есть – не выход. На кону жизнь моей пары, а то, что она может погибнуть – И я это уже понимал не на уровне теории. Когда предрассветная тишина стала наиболее пронзительной, мои чувства обострились. Я ощущался противление Лекса, чувство, насколько и плохо. Моя физическая боль отошла на второй план и не беспокоила так сильно, как те чувства, что я ощущал по трудносформировавшейся связи. Моя пара не хотела этого союза, поэтому и сопротивлялась, упрямо не позволяя мне облегчить своё состояние. Но вопреки ее желанию, я все равно старался достучаться до нее. Я вливал в нашу шаткую связь силу, чтобы облегчить состояние моей пантеры, чтобы она чувствовала мою поддержку, мое искреннее желание быть рядом. Не иначе как разум мой помутился в тот момент, когда инстинкты вышли на первый план, и я пометил Лексу, не оглядываясь на последствия. Ее слова о невозможности быть вместе в тот момент были пустым звуком, так и не зацепившимися в моем сознании, пока дед не выудил их на поверхность. Теперь-то я вспомнил все, о чем читал в семейных хрониках о пятом клане, и о том, каким образом мы сумели расширить свои территории за счет земель Корнуэлл. Тогда же я сделал вывод, что глава пятого клана был как кость в горле для моего деда. В то время Филипп Корнуэлл был третейским судьей на заседаниях глав клана, и зачастую его решения шли вразрез с ожиданием клана Блэкотов. Слишком либеральный в своем клане, несмотря на недюжинную силу и ум, он не предусмотрел своего печального финала. Сильный голова, но вот костяк Альфа, руководивший на территории от его имени, был слаб. Филипп Корнелл явно мешался на пути безграничной власти к Регори Блэквуд. И так удачно погиб, сгорел в собственном доме. Случайность? Глупо так полагать, если с его смертью все кланы только выиграли. Выходит, это был сговор. При таком раскладе все становилось простым и понятным. Больше всего от его смерти выиграли мы и Андервуды. Но и Фергюсона с Маккартерами отхватили по жирному куску. Могу представить, какая грызня была за осиротевшие земли. Осуждаю ли я деда за это? Нет. Вывести свой клан на передовые позиции, удерживать единоличную власть только лет и не сдаваться, и только с каждым годом становиться сильнее – Почти все это – цель каждого альфа-выжака. Только сильнейший достоин править. А вот методом тут стоит задуматься. Бить в спину – это уже недостойно. Бить через дочь Омегу – низко. Благородно и достойно – это честный вызов в круг. Выход, чтобы отстоять свои интересы, не запятнав честь. Какими слепыми и глупыми делают нас инстинкты? Всё моё сознание было затянуто только одним желанием не упустить свою пару. Моя поспешность в том, чтобы сделать Лексу своей, поставила под угрозу жизнь моей пары. И я мог назвать как минимум несколько причин, из-за чего она отвергла мою метку. И отдавал себе отчёт, что проблема не только в наших недолгих взаимоотношениях, она уходила корнями в прошлое. А с таким прошлым спорить невозможно. Впрочем, нет неразрешимых ситуаций. Если только я буду рядом с парой, она не сможет долго сопротивляться своей природе и сдастся мне на милость. Осталось только до неё добраться. Если бы она была омегой, то вообще не было бы проблем. Альфа и мид абсолютная власть над омегой. Ну лекса, альфа сильная, волевая, способная принимать решения. И мне это не нравилось, придавало остроту отношениям. Пор часов до рассвета хватило, чтобы всё обдумать, сопоставить факты, сделать выводы и принять решение. Категоричность деда не оставила выходов. Так просто и так сложно. Встретил пару, поддался инстинктам, познал счастье. Но в нашем случае в инстинкты вмешался разум. Что делать с человеческим сознанием Лекса, который упорно отрицает нашу связь? Тени ночи растворились в рассветных лучах солнца. Унасе с собой сомнения. оставляю уверенность в правильном выборе. На пути к обретению своей пары стояло только одно препятствие, и обходить его окольными путями я не собирался. Препятствие нужно было устранить. Пусть оно и было самым сильным альфа-самцом и моим кровным родственником. Потянувшись всем телом, отчего под тушей зверя жалобно скрипнула кровать, я спрыгнул на пол, попутно отмечая, что двигаюсь без боли в рёбрах. Мой путь лежал вглубь дома. в одну неприметную комнату, где лежал артефакт нашего рода. Применив его, можно было ослабить петлю подчинения и сделать обратный оборот. "Удача, Эдвард", пожевал я сам себе, проскальзывая в приоткрытую дверь. Тихим поступью, стремительно приближался к цели. Левому коридору на втором этаже. В четвёртой от лестницы нише стояла скульптура мраморной пантеры. Работа выглядела впечатляюще правдоподобно. Каждая шерстинка напряжённым мускулом под кожей, агрессивно скалящаяся пасть с острыми клыками и хвост, который застыл в воздухе. Но казалось, что вот сейчас зверь хлестнёт им по своим бокам. Всё было словно застывшим в моменте. И этот зверь защищал вход в сокровищницу Блэквуд. Предстояло активировать механизм, который открывал тайный вход. И с этим была проблема. Будь я в человеческом облике, то уже давно бы сунул руку в пасть и нажал на корень языка пантера. Но я был зверем, и моя лапа была гораздо крупнее, следовательно, в пасть залезть не могла. Мне понадобилось меньше минуты, чтобы решить эту головоломку. Одним ударом мощной лапы с выпущенными когтями лезвиями снес полуглавы статую, открывая доступ к заветной кнопке. Мраморные осколки разлетелись, как штрапнель. оставляя сколы на каменных стенах и выбоины на полу. Лапа прижала язык, активируя механизм открытия двери. Обезглавленная пантера сместилась в сторону. За ее спиной открылся вход, из которого потянуло спертым воздухом, от которого зачесалось в носу. Я уверенно скользнул внутрь. Одно единственное окно, больше напоминающее узкую бойницу, давало мало света. Но для глаз зверя и этого света было достаточно, чтобы рассмотреть обстановку. Своими размерами комната-сокровищница скорее напоминала Чуа. Едва ли два метра на полтора. У стен справа и слева стояли стеллажи, заставленные разными ценными трофеями и артефактами разной направленности действия. Каждая вещь имела табличку с названием, описанием, предназначением и краткой инструкцией по активации и использованию. Будучи подростком, я все здесь изучил вдоль и поперек. И сейчас, уверенно встав на задние лапы, Заглянул на верхнюю полку стеллажа по правой стороне. Шестое место, если считать от окна, там должен был лежать артефакт в виде кулона когтя, который позволил бы ослабить петлю подчинения. Но его там не было. — Что ты потерял, Эдвард? — раздался ехидный голос деда от двери. Единственный луч света из окна светил ему в район груди и выхватывая ухмылку на лице. Дед, дразнясь, показал зажатый в руке кулон когтя. который поблёскивал зеленоватыми искорками, похожими на свечение светлячков в летнюю ночь. Мой мальчик, твое упорство похвально. Ты смог вернуться в сознание. Восхищение в голосе старого Блэквуда было неподдельным. Но ты не всё просчитал. Неужели считаешь, что я не предсмотрел такого развития событий? Зверь на пути к своей паре способен творить чудеса. «Ну, ты же человек, понимаешь, что инстинкты — это не все. У тебя было время подумать о том, что лучше для клана? И я верю, что ты поймешь мои мотивы и придешь ко мне». Но, видимо, я ошибся. Голос изменил тональность, стал жестким и раздраженным. «Ты так же слаб, как и твой отец. Что ж, придется мне, как всегда, самому все решать. Яблоко раздора стоит устранить». Непрекрытая угроза в сторону моей пары сорвала все тормоза. Мы с моим зверем в едином порыве за долю секунду приняли решение: защитить Лексу Пантеру. Единственным препятствием была подчиняющая связь между альфой-выжаком клана и мной. Разум затопило яростью, злой чёрный пепелной застивал глаза. Страх за пару жёг сердце в тиски. Всё это смешалось в гремучую смесь. И я рванул к деду с единственным желанием – заткнуть его. Грегор попятился, ментально ударил, сдавил так, что на подлете я упал к его ногам, как подрубленное дерево, корчась от боли. Но это не остановило меня. Цепляясь когтями, почти полностью оглохший и ослепший от разрывающей голову боли, я продолжал шаг за шагом ползти в его сторону. И тут меня пронзило совсем другой волной. Где-то там, далеко, на краю сознания, я почувствовал, как мою пару обидели. Сделали ей неимоверно больно. Это вернуло меня в действительность. Для меня вдруг стало неважным происходящее со мной здесь и сейчас. Я чувствовал только Лексу, ее боль, обиду и растерянность. Словно и не было никакой связи с альфа-вожаком. И эти ощущения очистили мысли и разум, растворяя лишнее. И я чутко увидел, что выход только один, и нет времени тянуть дальше. Жалкие трепыхания прекратились. Я поднялся на лапы и рванул связь с дедом, одновременно ударяя в ответ альфа силы и срывая петлю подчинения. Не с разумом, но связь поддалась, стала истончаться, лопаться. как клопаются натянутые струны с тихим звуком дзынь Насильно рвать подобную связь было неимоверно больно, но я видел цель. Перед внутренним зрением застыло лицо Лексы с недоумением и обидой во взгляде, когда я её пометил в тот заупокойный вечер. Но во взгляде не было разочарования. Почему-то это казалось важно. Яр, вызываю тебя в круг. Грек-гриблекот, срываясь на рычание, трансформировавшись в человека, выкрикнул деду его ритуальную фразу. Белая волчица рассудит нас, и достойный займёт место вожака клана.